Международное общество. Международное общество. Это неправда ли наводит на мысль о спальных вагонах? Но речь идет совсем не о спальных вагонах, хотя нечто общее им можно было бы найти. Например, уснуть там могли бы далеко не все, а только люди привычные. Но не будем на этом останавливаться. О международном обществе, которое я имею в виду, заговорила первая мадам Левон. Это ее идея. «Довольно нам вариться в своем соку», — сказала она. «Ведь все то же самое и те же самые. Пора, наконец, вспомнить, что мы живем в Париже, в международном центре. Зачем нам киснуть в этом заколдованном кругу, в этом эмигрантском гетто, когда мы можем освежить свой круг знакомства с новыми, может быть, чрезвычайно интересными, с даже полезными людьми? Так почему же нам этого не сделать? Кто нам мешает?» Мне, по крайней мере, никто не мешает. Я великолепно владею французским языком, муж знает немного по-английски, а владеть испанским — это уже сущие пустяки. Так начался международный салон «Мадам Ливон». То есть это была мысль о нем, зерно, всунутое в плодородную почву и быстро давшее росток. Почвой этой оказался двоюродный бофрер самого Ливона, Сенечка. Примечание. Бофрер? От французского «Шурин, зять, деверь». Конец примечания. Сенечка знал весь мир, и для него ровно ничего не стоило собрать желаемое общество. Ознакомившись с идеей мадам Ливон, он немедленно потребовал карандаш и бумагу и стал набрасывать план. План отчасти по системе патриарха Ноя. Англичан, скажем, два. Довольно? Американцев тоже два. Французов надо подсыпать побольше, их раздобыть легче. Шесть французов. Три самца и три самки. Испанцев... Э, сколько испанцев? А? Считали, записывали. Экзотический элемент тоже должен быть представлен. Какие-нибудь креолы, таитяне, — вставила мадам Левон. Можно и таитян. Это вам не дубосары, здесь кого угодно можно найти. Хотите полинезийца? Я знаю одного журналиста-полинезийца. Ну что же, отлично. Нужно все таки «Человек сорок. Моя квартира позволяет». «Полинезиец, наверное, сможет притянуть массу своих. С соседних островов. Канарских, Булеарских, Замбези-Лиамбей. Или как их там? Тут в Париже ими хоть пруд-пруди. Итальянцев надо». «Ну, конечно. Только, видишь ли, европейцев надо выбирать каких-нибудь значительных, знаменитых. Либо писателей, либо артистов. А то кому они нужны?» Тогда как от человека из Замбези ничего не требуется. Он уже потому хорош, что экзотичен. Ну а если он при этом может еще что-нибудь спеть, так тогда дальше и идти некуда. Это был бы блестящий номер. Эдакий какой-нибудь канарец прямо с острова, и вдруг поет свое родное, канарское, или с Суэцкого канала, и исполнит что-нибудь канальское. Ну а кого из французов? размечталась мадам Левон. Хорошо бы Эрио, как политическую фигуру. Потом можно артистов: Сашу Гитри, Мистангет, Мариса Шевалье, несколько кинематографических, Бригиту Хельм, Адольфу Манжу, если они не в Холливуде. Приглашение, во всяком случае, пошлем, а там видно будет. Жалко, что умер Бриан, сказал Сенечка. А что? Как что? Такой популярный человек мог бы привлечь интересную публику. Но ничего, будем базироваться на артистах. Теперь составим текст приглашений и закажем билеты. Наметили день, тщательно выбрав такой, когда не было бы ни приема в каком-нибудь посольстве, ни какого-нибудь особо интересного концерта, ничего такого, что могло бы отвлечь интересную публику. Ну, конечно. А как, по-твоему, можно, чтобы Саша Гитри что-нибудь разыграл? Например, вместе с Мистангет. Это было бы оригинально. Шаляпина бы заполучить. Покойную Анну Павлову. Ах, нет, только не русских. Надоело. Дело быстро налаживалось. Назначили день, разослали приглашение. Первое международное общество любви к искусству просит вас оказать честь и так далее. На сиреневом картоне. Заказаны сэндвичи и птифуры. Приглашен лакей Михайла. Хотя и русский. Он ведь не гость, не все ли равно, но говорящий по-французски не хуже прижанина, и вдобавок очень вежливый. Таких среди французов даже и не найти. Говорит вуйс и нонс. Это редкость. Насчет испанского языка дело не вышло. В хлопотах не успели им овладеть. А насчет английского обнаружилось нечто загадочное. Ливон, на прямой вопрос Бофра Сенечки слегка покраснел и ответил. Конечно, научного диспута я поддерживать на этом языке не берусь, но объясниться в границах светского обихода всегда могу. Но бофр Сенечка этим не удовольствовался и попросил сказать хоть несколько слов. «Я могу сказать...» — пробормотал Ливон. «Я могу, например, сказать how do you do. «А потом что?» «А потом уйду, я хозяин. Мало ли у меня дел». «Поздоровался с гостями, да и пошел. «Ну ладно». Согласился Сенечка. «Бери на себя англичан. С островитянами я расправлюсь сам». Настал вечер. Скрытые от взоров лампы разливали томный свет. Тонкое благоухание сэндвичей и сдобной булки наполняло воздух. Граммофон плакал гавайскими гитарами. Хозяйка, нарядная и взволнованная, улыбалась международной светской улыбкой. Между прочим, здесь, кстати, будет отметить свойства светской улыбки — Это отнюдь необыкновенная человеческая улыбка. Эта улыбка достигается распяливанием рта со сжатыми губами и совершенно серьезными и даже строгими глазами. Улыбка эта говорит не о радости или удовольствии, как обыкновенная человеческая улыбка. Она говорит просто: я человек воспитанный, и знаю, какую именно рожу надо корчить перед гостями светскому человеку. Одни только японцы не умеют распяливать рота по-светски и изображают искреннюю улыбку и даже смех, что придает им откровенный идиотский вид. Мадам Ливон усвоила европейскую технику и встречала гостей с светской улыбкой. Первым пришел господин густо-испанского типа и молча тряхнул рукой хозяину и хозяйке. «Он шонте», — сказала хозяйка, — «примечание, с французского приятно познакомиться». Конец примечания. Хабла-хабла! крикнул хозяин и тотчас повернулся и убежал, делая вид, что его позвали. Примечание. С испанского речь язык. Конец примечания. Испанец вошел в гостиную, потянул носом и, поймав струи сандвичей, пошел к буфету. Вторым пришел господин английского типа. Хауду юду! воскликнул хозяин и убежал, делая вид, что его позвали. Словом, все шло как по маслу. Англичанин вошел, оглянулся, увидел фигуру у буфета и молча к ней присоединился. Затем прибежал Бофрер Сенечка и привел с собой корейского журналиста с женой, бразильянца с сестрой, норвежца и итальянца. Потом пришли три англичанки, и никто не знал, кто, собственно говоря, их пригласил. Англичанки были старые, но очень веселые, бегали по всем комнатам, потом попросили у Лакея Михайла перо и сели писать открытки друзьям. Сенечка суетился и старался внести оживление. Но гости выстроились в ряд около буфета и молча ели. Точно лошади встойли. Пришла подруга хозяйки, Лизочка Бровкина. «Ну что, как?» — спросила она. «Он шонте», — томно ответила мадам Ливон и прошипела шепотом. «Умоляю, не говорите по-русски!» «Ах!» — спохватилась Лизочка. Et moi Сиен si Шанте avec plaisir». Примечание. С французского. И я тоже рада, с удовольствием. Конец примечания. И плавно пошла в гостиную. Мосье! Светски улыбаясь, сказала мадам Левон Сенечки и отвела в сторону. Кефер с ними, ради бога. Ну пока они еще едят, а потом что? И почему не едут артисты и государственные люди? Подожди надо же их перезнакомить вот смотри кто то еще пришел подойди к нему и знакомь новый представился он японский художник неолава хозяйка подвела его к столу и не давая времени схватить сдобную булку на которую тут быстро нацелился стала его знакомить и вдруг произошло нечто странное произошло то что испанский журналист тот самый которому хозяин сказал хабла Взглянув на японца, уронил вилку и громко воскликнул. «Оська, ты как сюда попал?» «Неужели монешь перумфель?» — обрадовался японец. «А где же Раечка?» Хозяйка старалась нервным смехом заглушить эту неуместную беседу. В это время громкая хауду-юду заставила ее обернуться. Это сам Ливон ввел новую гостью. «Американская поэтесса!» — шепнул Сенечка. Я сам ее пригласил. Пишет во всех нью-йоркских журналах. Мадам! Он шанте! Он шанте! зафинтила хозяйка. Перметемуа! Но гостья, толстая, красная, скверно одетая, уставилась куда-то и, казалось, ничего не слышала. Хозяева и Сенечка смущенно проследили ее взгляд, и с ужасом убедились, что уставилась она на Лакея Михайлу. Господи! «Что же это?» «Мишка!» — закричала американка. «Михаил Андреевич! Да ты ли это?» «Вуйс!» — завопил Михаила и брякнул об пол под нос. «Простите!» — сказала американка по-английски. «Это мой первый муж. Теперь я за американцем». И, обратясь снова к Михаиле, крикнула. «Да иди ж сюда! Садись, поболтаем!» Подхватила его под руки и потащила на диван. Какой кошмар! Какой кошмар! шептала хозяйка, сохраняя на лице судорожную светскую улыбку. И вдруг отрадный голос Сенечки возгласил: Масье Джумада де Камбаджа, Шантрале Шансон де сон пии. Примечание, искаженный французский, споет песню своей родины. Конец примечания. Очень смуглый господин подошел к роялю, сел, сыграл прелюдию, тряхнул головой. «Вдоль до да по речки, вдоль до да по казанке серый селезень плывет». «Что это? Сон?» — шепчет мадам Ливон. «Нет, не сон», — выговаривает так отчетливо. «Это не сон, это ужас. Голова кружится, туман. А это что? Одна из старых англичанок с бразилианской сестрой замахала платочком и поплыла серой утицей русскую-русскую...» «Сенечка!» — шепчет мадам Левон, «Сенечка, я умираю!» Но Сенечка ничего не отвечает. Он выпучил глаза и слушает, как корейский журналист, до сих пор объяснявшийся только по-французски с явно корейским акцентом, говорит ему, «Я сразу вспомнил, что встречался с вами. Не бывали ли вы, случайно, в Боровичах? У Костяковых, а? Сам-то я Костромич, а? В Боровичах не бывали? У нас было лесное дело, а?» В Боровичях